Пробарматал Андреевич в смущении. Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали. Невероятно я выразился как-нибудь неловко или быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями? Да, так я вам и поверю, сказал Иван Дмитриевич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой. Глаза у него были красны. Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я ещё вчера понял, зачем вы приходили. Странная фантазия, усмехнулся доктор. Значит, вы полагаете, что я шпион? Да, полагаю, шпион или доктор, к которому положили меня на испытание. Это всё равно. Ах, какой вы правы, извините. Чудак. Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой. Но, ну, допустим, что вы правы, сказал он. Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят.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 Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймёте, как ничтожно всё то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к разумению жизни, а в нём истинное благо, уразумение, поморщился Иван Дмитрич. Внешнее, внутреннее. Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, сказал он, вставая и сердито глядя на доктора. Я знаю, что Бог создал меня из тёплой крови и нервов, дас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 Да. Так, повторяю. Учение стоиков никогда не может иметь будущности. Прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение. Иван Дмитриевич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потёр лоб. Хотел сказать что-то важное, но да сбился, сказал он. О чём я? Да, так вот. Я и говорю, кто-то из стоиков продолл себя в рабство затем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 стремись к разумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое истинное благо? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решёткой, гноят и стезают, но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и тёплым уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия. И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь. Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда олень.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 Благоволите выслушать меня.